Мощительные крики галво раздавались в шахте, и им казалось не было конца. Мы вбежали в большой зал и остановились. Перед нами предстала странная картина. Зал был невероятно огромен, в нём бы запросто разместился один или два дома, и там ещё бы место осталось. В центре зала был ониксовый меч, был вонзён глубоко в землю. Его клинок был слегка изогнут. В то время как рукоять была прямою и простой, без всяких украшений. Он излучал будто из заимового злобо столь сильную, что казалось, в ней можно было задохнуться. Голова же маломечца в их руках, всё его тело было изогнуто назад, из его глотки всё ещё вырывались крики. Чёрные, светообсидиановые искры танцевали вокруг его тела, вырываясь из того места, где его руки соприкасались с рукояткой. А позади него стояла, стояла шеро, молча наблюдая с слабой хмылкой украшёное её лицо. Рядом с нами заиндержал в шоке слишком шарашены, чтобы заметить нас. Что за? смело вымолвить Гаури, но его слова перекрыли крики Галывы. Услышав голос Гаури, Шерра издала испуганный вскрик и быстро повернулась к нам. Она было слишком захваченна созерцанием огоньи Галывы, чтобы заметить наше появление. Её глаза быстро расширились, когда она увидела нас пятерых, на её лице явно читалось изумление. А, вы уже здесь. И все к вам уже. она размахнула вслух, поглаживая щёку. Её голос на самом деле не звучал так уж удивлённо, скорее слегка расстроена. «Кто? Нет, что ты?» — сумела спросить я. Шара лишь мрачно улыбнулась в ответ. «Хм, по правде говоря, я надеялась, что вы придёте друг за другом. Ох, ладно. Думаю, мне придётся импровизировать». «Эй-эй!» — выкрикнул Люк. «Шара, ты о чём говоришь? Что за чертовщина происходит?» Исключительный случай, Люк и я подумали об одном и том же. У меня не было ни малейшей идеи, что происходило... Но инстинктивно я понимала одно. Нашим настоящим врагом была не кто иная, как Шерра. Шерра с тоской посмотрела на Галву. Нет, на чёрный меч. Я хотела попробовать ещё несколько вещей, но это подождёт. Произнесла она, взмахивая рукой. Долгофа, трансформировать! Резкий треск раздался в воздухе, когда чёрный свет начал усиливаться. И... «Господин Галва!» Жалобно вскричал Зейн. Полностью поглощённая ониксовой энергией, тело Галлова начало меняться. Его кожа вспучилась и лопнула, и из рваной раны на его теле возникла нога в том месте, где никакой ноги не должно было быть. Галлова больше не кричал. Вместо этого странный звук, похожий на дыхание какого-то большого существа, начал становиться всё громче, присоединившись к треску молнии, ликующему смеху Шерры. Пока мы смотрели, Галлова внезапно согнулся пополам. «Убираемся отсюда! Все! Бежим!» выкрикнула я, инстинктивно чуя опасность. Мои слова как будто вырвали их из оцепенения, и все побежали за мной, несясь так быстро, как если бы от этого зависели наши жизни. Неровное дыхание и смех Шерры быстро затихли, но вместо этого скала под нашими ногами начала яростно дрожать. Пока мы бежали, тряска усилилась, как будто то, что её вызывало, приближалось и приближалось. Как будто тряслась вся скала. Могли ли мы сотворить такое? Мы бежали, едва держась на ногах. «Гаури, Люк, Мелина, я и Зейн. Человек в чёрном». Мгновение назад он был нашим врагом, но сейчас устраивать разборки было равносильно самоубийству. Когда стало казаться, что тряска не может уже стать сильнее, и вся скала, кажется, сейчас обрушилась бы на нас, мы достигли выхода и спрыгнули на землю. «Уходим отсюда!» Мы едва успели добраться до относительно безопасного леса, когда вход в шахту взорвался облаком камня и дерева, на фоне луны возник большой тёмный зловещий силуэт. Он обернул свою гигантскую голову к луне и издал холодящий кровь вой. Не так давно эта тварь была человеком по имени Галва. «Что это?» — пробормотала Меллина. Её обычно спокойное невозмутимое лицо было бледным от страха. Пока я смотрела на монстра, воющего на луну, я поняла, что случилось. Не полностью, но достаточно. Низкоуровневые мазоку, такие как младшие брат с демоном, создавались, когда низшие мазоку проникали в разум живых существ со слабой волей, трансформируя и извращая их тела и рассудки. Эти низшие демоны не способны взять под контроль обладающих самосознанием существ, таких как люди. Однако, а что если вместо низкорангового мазоку более сильный, более опытный попытался бы взять под контроль другое существо? Ответ на этот вопрос был прямо перед нами. Он был размером с крупного дракона, черни с самой ночи, с десятью изогнутыми обсидиановыми ногами, которые были похожи на паучьи. Тварь, супердемон. Издало последнее мучительное вое и начал двигаться. Он направлялся прямо в бюзельт. А нет, он направляется к городу. Скаже чего поинтересней. Давайте остановим его, выкрикнула я в ответ на испуганный возглас люка. Мы понятия не имели, насколько могущественной была эта тварь, но разумно было предполагать, что она была гораздо сильнее младшего или брас демона. Если что-то такое попало бы в Неист, остав густонаселённом городе, Было понятно, что против габаритов дракона оружие солдат, охранявших Бизельт, было бесполезно. Это оставляло нам только один вариант — уничтожить его, прежде чем он бы добрался туда. «О ты, кто темнее ночи! О ты, кто аллея струящейся крови! О ты, погребённый в потоке времени! Я взываю к твоему великому имени и отдаю себя в залог тьме! Пусть глупцы, что дерзнут противостоять нам, будут уничтожены силой, что мы обладаем!» Мелина развернулась и взглянула на меня — Его глаза расширились от удивления. "Ох, нет. Верно, единственное заклинание, черпавшее силу у владыки демонов этого мира, Рубина Ока Шабранигда. Dragon Slayf!" Конус ярко-алого света вырвался из моих рук, ударил супердемона, и он исчез в мощном взрыве. Пыля села, и Лёк неверяще ахнул. "А он всё ещё стоит? Dragon Slayf не сдвинул супердемона ни на дюйм. Он стоял на том же месте, где и был. Однако ему досталось Заметила Милена, восстановившая самообладание, оно было право. Хоть его и не разорвало на куски, как я ожидала, но туша не доставала большого куска. Природа моздоку немного защитила его от силы рубина Окова, но не полностью. Хорошо, значит, следовало поливать его драгонслэем, пока он не умрёт. Как только начала собираться силами для следующего удара, супер-диамонд дёрнэлса, моё заклинание оказалось более эффективным, чем я думала. Видимо, нет. Супердемон разок шевельнулся, и недостающая часть тела внезапно подросла с немыслимой скоростью. "Что?" я невольно протёрла глаза, не способная принять то, что я только что увидела. "Я не верю в это", слабо пробормотал Люк, а остальные просто ошеломленно смотрели, потеряв дар речи. Спустя лишь несколько секунд после того, как мой драгонслейф ударил его, я даже не могла сказать, где была рана. Даже тролли, знаменитые своей способностью к регенерации, так не могли. Супердемон начал снова невозмутимо двигаться в сторону Безальда, как будто ничего и не произошло. И Гаури почесал щеку. "Что теперь? Что теперь?" ответила я, мои мысли лихорадочно вертелись. "Ну, мы, э, я не знаю, что теперь. Я встречала лишь несколько существ, которые выдерживали один драгонслоев, были и те, кто мог блокировать заклинания, но я впервые встретила того, кто мог принять весь удар и так быстро восстановиться. Это было просто нечестно." Насколько могущественной была эта тварь? Даже довольно высокоуровневые мазоки получили некоторые уроны от Драгонслейва, и никто из них не мог восстановиться от него так быстро, и это было невозможно. Но кажется, не невозможно для супер-демона. Исключительный случай, я была абсолютно растеряна, даже потрясена. Мелина первой пришла в чувство. «Мы можем подумать, как его прикончить позже. Сейчас мы должны суметь как-нибудь замедлить его». Не дожидаясь ответа, она ринулась за супердемоном, через мгновение за ней последовал лёг. Гаури, пошли. Понял. Так мы вчетвером, вчетвером? Что? Зайн ещё, не сказав ни слова, пока мы между собой разговаривали. Ну и его задачей было лишь заполучить меч, у него не было причин сражаться против супердемона вместе с нами, и сказать по правде, я и не ожидала от него никакой помощи. Сейчас нам необходимо было замедлить его, остановить супердемона до того, как он добрался до Табезельда. И затем придумать, как его уничтожить. Задача была ясна. Мы бежали через лес, следуя за огромной чёрной тенью впереди. "Полочай!" Гаури ринулся вперёд, его меч описал серебристую дугу в лунном свете. Его удар легко отрубил одну из гигантских, толщиной почти с древянный ствол ног супердемона. Но прежде чем мы даже смогли понадеяться, что это сработает, извивающиеся щупальца вырвались из-за бег части разробленной ноги, немедленно собрав их вместе. В болозе это выглядело невероятно мерзлительно. Будь может, даже хорошо, что мы не могли как следует разглядеть, как и монстр восстановился от моего драганслэя всего несколько секунд назад. Что до самого демона, то он, кажется, не обратил никакого внимания на то, что одна из его ног была только что разрублена, и продолжил шагать вперёд. Тварь была буквально неостановима. Гаури сделал несколько шагов назад, качая головой. Я неплохо могу его рубить, но толку-то? Давай я попробую. Меч Люка засветился, создав вояющий клинок ветра, который легко прошёл сквозь ноги сапер демона без какого-либо результата. Эх, не могу я сказать, что не ожидал этого, пробормотал Люк про себя, растерянно потираясь в голову. Мелина выпустила шквал ледяных стрел, которые крепко вошли во все лапы монстра, но не сформировали даже плёнки из льда. Её идея была правильной, но, кажется, шаманская магия тут ничего не допится. Мой чёрт. Кселос бред. Полоска совета буквально испарила две волосатых лапы существа, но почти мгновенно они восстановились, выросли заобровков в конечности, как гротескные растения. Как же его вообще прикончить-то? Мы могли бы выиграть немного времени, разнеся ему все ноги драгонслэевом, но на этом всё. Давай эти три заклинания в быстром темпе могли бы сработать, но не стоило и сомневаться в том, что супердэм он регенерировал бы быстрее, чем я смогла бы их сотворить. Я знала одно заклинание мощнее драгонслэева, которое бы сделало всё наверняка. но я действительно не хотел его использовать. «Погодите минутку. Быть может...» «Все! Назад! Я сейчас попробую кое-что серьёзное!» — выкрикнула я, активируя свои талисманы. С силой четырёх владык демонов, кто знает, насколько разрушительным мог быть Драгон Слейв. Его, несомненно, должно быть более чем достаточно, чтобы обратить этого демона в прах. Собрав силу, предоставленную мне таинственными артефактами, я закончил отворение заклинания. «Драгон Слейв!» Взрыв гораздо более мощный, чем предыдущий, мгновенно превратил ночь в день. Мы прикрыли глаза от резкой вспышки и вгляделись в облако пыли. Работает. Тело демона не было полностью уничтожено, но более чем его половина снесло, и она отросла. Ой, да ладно! выкрикнула я, вообще не хватаясь руками за голову. Ты что, шутишь, что ли? Как что-то могло так быстро регенерировать? Однако, если подумать, характер отрастания был отчасти знаком. Абсолютно проигнорировав мои усилия, демон продолжил двигаться вперёд, к Безельдо. Скоро он будет в городе. Внезапно вспышка света возникла в отдалении, она была со стороны города. Быстрого взгляда было достаточно, чтобы разглядеть рои тонких красных расчерков, шедших от окраин Безельдо. И все они направлялись к супердемону. «Сияющие стрелы!» — произнесла я громко, мои глаза расширились. Их было, наверное, сотни, нет, тысячи. С громоподобным грохотом они все врезались в демона. "Должно быть, это стражи города", сказала Каури, стоявшая рядом со мной. Гарнизон никак не мог не заметить монстра размером с маленькую гору, направлявшегося к ним, особенно после того, как по нему кто-то отработал драгонслоевом. Они должны были собрать всех волшебников в городе и бомбардировали его съеющими стрелами, но безуспешно супердемон подошёл ещё ближе. Ещё больше заклинаний взмыло в воздух, но большинство из них отскакивало от шкуры монстра, не причиняя ему никакого вреда. Не даже если некоторые из них пробивали её, раны вылечивались мгновенно. Был ли вообще способ убить эту тварь? Да лучше бы он был, потому что супердемона уже достигла край ан Безальда. И в Безальде царил жуткий беспорядок. Панические вопли заполнили воздух. Волшебники отчаянно творили заклинания за заклинанием после их приближающегося гиганта, но ничего не работало. Стража, конечно же, ничего не могла сделать существом такого размера, что до горожан, то их парализовал страх, когда к ним пришло понимание, что их защитникам не справятся с монстром. Солдаты изо всех сил пытались раздавать указания, но их усилия были тщетны, и их голоса тонули в криках горожан. Такая сцена предстала перед нами, когда мы прибыли, использовав заклинание левитации, чтобы опередить демона. Проблема была в том, что мы никак не могли остановить тварь. Даже ещё один Драгонслейв был бы бесполезен, Должен был быть какой-то способ победить этого монстра, но какой? Воспоминания вертелись на краю сознания, но пока я пыталась вспомнить, супердемон наконец добрался до группы стражников, защищавших город. Первая линия магов разлетелась в стороны, когда чёрная масса прошла сквозь них. Супердемон ещё не атаковал, но угрожающая аура, излучаемая им, не сулила ничего хорошего. Не сдавайтесь! Продолжайте колдовать! Эту тварь можно ранить. перечёл человек, бегущим волшебникам в бесплодной попытке укрепить их пошатнувшийся боевой дух. По украшениям его брони можно было сделать вывод, что это был кто-то из командиров. Раздалась мерзкая шипяня растякаемого воздуха, и хлюпающий удар оборвал его попытку сказать что-либо ещё. Командир сумел издать лишь вымученный крик во внезапно повисшей тишине, пока все стояли неподвижно, глядя на супердемона. Длинное шипельцо, заканчивающееся отвратительным кричаковым кектем, вырвалось из тела монстра. пронзив и командира, и его броню на сквозь. Пока мы все смотрели охваченные ужасом, мёртвый человек разок дёрнулся и внезапно начал высыхать. Его кожа сначала стала белой, а потом сморщилась и усохла. Как будто щупальца высосла саму его жизненную силу, превратив молодого человека в старую сухую мумию в одно мгновение. «Копья!» Один из чародеев оправился от шока и начал творить заклинания. Но прежде чем он смог закончить, ещё одно щупальца, уже без когтя... вырвалась и обернулась вокруг его тела. Не только вокруг него. Внезапно дюжины конечностей начали вырастать из тела супердемона, опутывая солдаты-магов. Они были толщиной запястья ребёнка, и я легко могла представить себе, какой силой они обладали. Не обращая внимания на испуганные крики людей, щупальца сжались, притягивая обречённых мужчин и женщин ближе к телу монстра, как даже не сумели освободиться, и ещё больше гротескных щупальцев, на этот раз когтями, похожих на жутких и безображных змей, но вырвались из тела монстра и ванзелись в жертв